Кошмары больше не возвращались. И это было чертовски странно. Илья казалось, что именно наркотики помогают ему не сойти с ума, позволяют хотя бы на время забыть то, что забыть навсегда невозможно. Но получается, они провоцировали это. Он сам себе выкопал яму. Ирония, иначе и не скажешь. Но теперь ему действительно становилось легче. Да, сначала он был возмущен той бесцеремонностью, с которой Кира и ее дружок-адвокат вмешались в его жизнь. Однако Илья был вынужден признать, что это к лучшему. Он уже и забыл, каково это не проверять, сколько еще осталось таблеток, не чувствовать нарастающую дрожь в руках, не бояться, что дозу придется увеличить, а то и вовсе перейти на что-то покрепче. Теперь это все закончилось возможно из-за лекарства, возможно из-за того, что он был не один и жил совсем другой жизнью. Кировец сразу сказала ему, что в это болото погружается от очень большого одиночества, но Илья тогда был не в том состоянии, чтобы слушать ее, да и верить он был не готов. Упрямство заставляло его сопротивляться этой мысли. Какое там одиночество, если ему по определению никто не нужен. Об этом легко утверждать, когда у тебя никого нет. А вот когда появляется альтернатива, естественно, он не готов был сказать ей об этом. Такой вот парадокс. То, что зависело от нее напрямую, ее не касалось. Но сам он понемногу принимал новую реальность, и ему это даже нравилось. Все лучше, чем его бесцельное существование последних лет. Его размышления о том, что жизнь, пожалуй, неплохая штука, были бесцеремонно прерваны сигналом телефона, оповещающим его о новом сообщении. Он лениво потянулся за телефоном, лежащим на прикроватной тумбочке, открыл сообщение и застыл, не зная, можно ли верить своим глазам. Он такого точно не ожидал. Сообщение пришло от банка. Оно повещало его, что на его счёт только что перевели в шестизначную сумму. Деньги были не маленькие, но и не самые большие. Проблема была вообще не в них. Проблема была в сумме. Он назначил ее давно за одну не слишком приятную услугу. Ему не хотелось ввязываться в это, и он намеренно завысил цену, видя, что клиент попался на редкой жадной. для себя Илья рассудил так: если ему заплатят эти деньги, можно и озадачиться. Если нет, то и ладно. Хоть потеть не придется. А потом он попал в сад камней. Все закрутилось совсем не так, как он ожидал, и он забыл о той сделке. Теперь его вынудили вспомнить. Переговоры ведь действительно были закончены. Илья тогда сам сказал: "Переведите деньги, и я все сделаю". Но он не ожидал, не готовился. Многое изменилось, он стал другим. Ему нужно было отступить, вот только он понятия не имел, как это сделать. Потому что тогда еще не знаю ее, или я по сути продал этим людям Киро.